3. В младенческом возрасте Во время обзорной экскурсии по нашему организму мы познакомились с частями организма, входящими в состав врождённые иммунные системы – кожей, слёзной жидкостью, слизью, соляной кислотой желудка, иммунными клетками и белками системы комплимента. В довесок ко всему этому приданному природа гениальным образом посылает нам ещё целую армию мельчайших живых существ, которые помогают нам в борьбе с различными возбудителями заболеваний. Эти чужаки становятся нашими помощниками и прыгают на борт нашей лодки, пока мы пробираемся тернистым путем на этот свет. Строительство микробиома. Дружественное вторжение начинается, когда отходит слизистая пробка матки. Околоплодный пузырь теряет герметичность и начинается наше путешествие через родовой канал, где нас уже поджидают наши помощники. Этот процесс напоминает прыжки в толпу на рок-концерте. Прыжок со сцены, и десятки рук фанатов подхватывают прыгуна. С той разницей, что в родовом канале нас подхватывают многие тысячи миллионов пока еще чужих живых существ и пытаются прочно состыковаться с нами. В свое время все они составляли защитную флору влагалища, старательно синтезировали кислые продукты, отгоняющие возможных возбудителей заболеваний, и заботились о том, чтобы мы могли жить на протяжении 9 месяцев. А сейчас эта защитная пленка находится на нас. Они обосновываются повсюду на коже, а также в полостях тела, пока мы стремительно пробирались на белый свет. Половина этих бактерий, лактобактерии, они вырабатывают молочную кислоту. Следующее, с кем мы знакомимся при рождении, это представители материнской кишечной флоры. Ребенок еще даже не сделал свой первый вдох, А первые материнские кишечные бактерии уже стремительно врываются в его организм. Признаться, не самая аппетитная картина. Бактерии материнской кишечной флоры скатываются по короткому пути в свой естественный биотоп. В кишечнике малыша они уютно обживаются и практически сразу начинают формировать микробиом – кишечный ландшафт. Микробиом состоит из множества бактериальных народностей. Сегодня микробиом считается самой главной частью иммунной системы, которая находится в тесном взаимодействии с другими ее элементами. Только то, что там происходит на самом деле, еще предстоит выяснить ученым. На сегодняшний день нам известно, что населяющие наш кишечник племена бактерий оказывают влияние на то, будем ли мы в будущем страдать избыточным весом, депрессиями, аутоиммунными заболеваниями или онкологией. Помимо этого, кишечная микрофлора помогает перерабатывать материнское молоко, а в дальнейшем и другую пищу. В первые минуты и часы жизни ребенка его кожу заселяет большое количество бактерий, которые попадают к нему прежде всего через руки от матери и отца. Хотя акушерки и врачи носят резиновые перчатки, они все равно переносят большое количество разнообразных бактерий. К ним присоединяются еще другие из тех, что имеются в ассортименте роддома, какие-то приносят на себе посетители. Все это попадает на нежную кожу малыша. И еще, конечно же, при каждом кормлении, когда маленький род соприкасается с соском, в организм младенца попадают новые бактерии, которые быстро пытаются найти теплое и влажное место в его кишечнике. Сообщество бактерий и человека с древних времен является судьбоносной общиной особого плана. Человек и бактерии есть друг у друга уже несколько миллионов лет. За тот факт, что мы вообще смогли в ходе эволюции дожить до сегодняшних дней, мы должны быть благодарны бактериям. С тех пор, как мы появились на Земле, эти мельчайшие существа образуют с нами взаимовыгодное сообщество. Они помогают нам выживать, переваривать еду, синтезируют некоторые витамины и защищают от возбудителей заболеваний. Взамен они могут жить на нас и внутри нас с рождения и до самой смерти. Однако некоторые из этих мельчайших живых существ являются мерзкими вредителями и при определенных условиях могут провоцировать развитие заболеваний. Большинство бактерий размножается со скоростью ветра, некоторым требуется всего лишь 20 минут, чтобы обзавестись потомством. Это приводит к тому, что вскоре после рождения несколько сотен поколений бактерий плечом к плечу живут на нас и в нас, непрерывно заселяя нас до тех пор, пока у организма не останется ни одного свободного квадратного миллиметра. Около 100 биллионов мелких живых существ заселяют наши тела. На одну клетку организма приходится примерно 10 бактериальных клеток. Таким образом, в системе бактерий-человек мы в меньшинстве. Поскольку бактериальная клетка значительно меньше, чем клетка человека, в объемном соотношении бактерии представляют лишь небольшую часть нашего организма. Около двух килограмм в перерасчёте на одного взрослого человека. Хорошая новость для тех, кто имеет привычку взвешиваться по утрам. Можно спокойно вычитать 2 килограмма. Но не все бактерии относятся к нашим постоянным сожителям. Первые три года жизни в организме человека, преимущественно в кишечнике, бушует безжалостная борьба за место под солнцем. Сосёт ли ребёнок собственные руки, соску или погремушку, целует ли его тётя, лижет ли его собака, При любом контакте с внешним миром в рот малыша попадают новые бактерии. Попав в организм, они борются за вид на жительство. Если бы эти мельчайшие живые существа в зависимости от их видовой принадлежности можно было раскрасить разными цветами, было бы наглядно видно, что каждый человек практически сразу после рождения имеет сотни разновидностей бактерий в своем кишечнике, кроме того, каждый кишечник по бактериальному составу индивидуален. Не всегда бактерии и кишечник уживаются друг с другом. Иногда бактериям может не понравиться, чем их кормят, иногда они не могут найти подходящего места, на котором им хотелось бы остаться надолго. В таких случаях они быстро покидают организм, освобождая тем самым места другим бактериям, для которых текущие условия являются более подходящими. Происходит переселение народов на небольшом пространстве. Самое позднее, через полгода, бактериальные народности обретают оседлость, в результате в кишечнике формируется постоянное бактериальное сообщество. При всей индивидуальности и разнообразии в мире существует всего три типа микробиома, каждый из которых характеризуется определенным бактериальным составом, численность которого преобладает. В 2011 году это обнаружила группа ученых под руководством биоинформатика Пероборка из университета города Хайдельберг. Вполне возможно, что древняя женщина-эскимос, которая всю свою жизнь преимущественно питалась рыбой, имеет такой же тип микрофлоры кишечника, как и молодой вегетарианец из Индии или немец, который отдает предпочтение пасти, пицце и сосискам. На сегодняшний день слишком мало известно о том, что с практической точки зрения может означать принадлежность к одному из трех типов микробиома. Мы только знаем, что каждая разновидность бактерий обладает индивидуальными свойствами и способностями. Разные виды бактерий даже по-разному переваривают еду, по отношению к одним бактериям они дружелюбны, по отношению к другим ведут себя агрессивно. Кроме всего прочего, они обуславливают, насколько хорошо функционирует наша иммунная система. Вполне возможно, что однажды мы сможем предсказать, насколько хорошо работает наша иммунная система Может ли у нас развиться аллергия и в какой степени мы подвержены инфекциям на основании того, какая бактериальная семья превалирует в нашем кишечнике? Материнское молоко – альтернатива функциональному питанию. Дети, находящиеся на естественном грудном вскармливании, имеют ряд преимуществ с точки зрения формирования микробиома иммунной системы. Материнское молоко содержит не только основные питательные вещества в оптимальном соотношении для правильного развития мышц, органов скелета и головного мозга. Кроме всего прочего, оно содержит огромное количество других строительных элементов, которые укрепляют нашу иммунную систему, формируя тем самым прочный фундамент для долгой и здоровой жизни. Ключевая роль в этом процессе отводится молекулам сахаров, которых в материнском молоке содержится около 200 разновидностей. Для сравнения, у других млекопитающих между 10 и 50. Сахара придают материнскому молоку сладкий вкус, но не дают ощущения сытости ребенку, потому что на начальных этапах развития организм не в состоянии выделять большое количество энергии из молекул сахаров. Ученые долго размышляли над тем, для чего еще может требоваться сахар, если он не покрывает энергетические потребности организма. Между тем известно, что молекулы сахара, которые с каждым кормлением попадают в кишечник, в первую очередь являются кормом для первых бактерий и заботятся о том, чтобы наши сожители размножались и распространялись по всему кишечнику. Только через 7-10 дней микрофлора кишечника ребенка, находящегося на грудном вскармливании, на 90-99% начинает состоять из бифидобактерий. Бифидофлора регулирует и обеспечивает нормальное пищеварение у детей, укрепляет защитные свойства организма, охраняет от астмы, аллергии, кишечных инфекций, кроме того, снижает вероятность развития ожирения в будущем. 200 разновидностей сахаров – это не единственный компонент материнского молока, которое очень важно для развития нашей иммунной системы. Материнское молоко – уникальный продукт питания, в котором содержится человеческий белок, не вызывающей аллергической реакции у ребенка. Кроме того, в нем в следовых количествах присутствуют компоненты продуктов питания, которые употребляет мать, среди них присутствуют и аллергены, способные стать причиной аллергии. Таким образом, в организм детей, находящихся на грудном вскармливании, с каждым кормлением поступает некоторое количество аллергена, благодаря чему иммунная система постепенно, глоток за глотком, привыкает к чужеродным белкам, учится терпеть, игнорировать их вместо того, чтобы сразу отторгать в форме аллергической реакции. Таким гениальным способом материнское молоко защищает нас от аллергии. Наконец, дети, вскармливаемые грудью, кроме сахаров, белка и жира, при каждом кормлении получают порцию материнских антител типа IGA, антител слизистых оболочек, которые губительны в отношении бактерий проникающих в кишечник ребенка через рот с игрушек или собственных рук. Эта защита особенно важна в первые дни жизни, когда собственная иммунная система еще только начинает формироваться и не способна быстро отражать атаку большинства болезнетворных агентов. Примерно в возрасте месяца количество материнских антител в материнском молоке снижается на 90%. Уменьшается разнообразие молекул сахаров, представленных в нем. С этого момента микрофлора кишечника способна работать самостоятельно. Вместе с тем в материнском молоке увеличивается содержание жира для того, чтобы ребенок мог расти и развиваться. Так в первые недели жизни развивается эта часть нашей иммунной системы. Хотя она не способна к обучению, она все равно уникальна и неповторима, как черты лица или отпечатки пальцев. Даже если предположить, что изначально все люди владеют одним из трех видов микробиомов, В процессе его формирования неизбежно будут сказываться факторы окружающей среды, индивидуальные привычки и регион, в котором проживает индивидуум. Кесарево сечение и иммунитет. Дети, которые появились на этот свет путем проведения операции кесарево сечения, а это практически треть всех детей, рожденных в Германии, не получили свою первую прививку вагинальными и кишечными микроорганизмами матери. Стартовые культуры для закладки собственной иммунной системы они должны раздобыть иным способом. Поскольку они оказались лишены добрых материнских микроорганизмов, заселяющих свободное пространство в кишечнике, их освоением начинают заниматься менее безопасные представители. Они попадают в организм ребенка с бороды удивленного дедушки или с ногтей тети, которая незадолго до визита к младенцу набирала электронное письмо, прикасаясь к клавиатуре компьютера, стоящего у неё в офисе, или с затёртой тряпки санитарки в роддоме, которой та протирала тумбочку матери и до которой дотронулась мать перед тем, как погладить ручки малыша. Эти ручки потом малыш тянет в рот, и вместе с ними в кишечник устремляется свора болезнетворных агентов, которые громко заявляют о себе – Детям, появившимся в результате кесарево сечения, требуется около полугода, чтобы полость их кишечника заселила полезная флора, на базе которой будет формироваться их собственная здоровая иммунная система. Велика вероятность, что за это время более ловкими окажутся плохие бактерии и займут место полезных и хороших. Три четверти детей, заболевших внутрибольничной инфекцией, это дети после кесарево сечения они рискуют в будущем получить диагноз «аллергия, астма» или «атопический дерматит». Среди детей, страдающих ожирением, большой процент тех, кто появился на свет в результате кесарево-сечения. В ходе масштабного исследования Growing Up Day Study Guts, проведенного Гарвардской медицинской школой в Бостоне, в котором принимали участие 22 068 детей и 15 271 женщина, Было установлено, что у детей, появившихся на свет в результате кесарево сечения, риск заболеть ожирением в возрасте 9-12 лет возрастает на 22%. Специалисты установили, что микрофлора кишечника таких детей очень бедна по разнообразию видового состава микроорганизмов. Предположительно, что в результате монокультурного заселения кишечника микроорганизмы с особенной тщательностью усваивают все поступающие питательные вещества – что в будущем ведет к набору веса в некоторых странах например в великобритании женщины вставляют тампон во влагалище и протирают им малыша после кесарево сечения засеивание вагинальной микрофлоры матери так называется процесс переноса микроорганизмов из материнского влагалища к ребенку укрепляет ли этот странный метод в действительности иммунитет ребенка защищает ли его в течение длительного времени от аллергии астмы и атопического дерматита со стопроцентной уверенностью сказать не может никто. Изначально ученые всего мира, в том числе и Германии, пытались определить, насколько хороша такая идея. В краткосрочной перспективе засеивание вагинальной микрофлорой как минимум способствует формированию собственной микрофлоры ребенка. Так установили американские биологи и врачи в ходе небольшого исследования. Ученые нанесли на четырех малышей сразу после кесарево сечения вагинальный секрет матери четыре недели спустя было обнаружено что состав заселивший малыша микрофлоры практически идентичен материнской вагинальной микрофлоре то есть результат был сопоставим с исходом естественных родов возможно скоро в родильных залах всего мира матери будут заранее запасаться тампоном пропитанным собственными микроорганизмами на случай если возникнет ситуация необходимости проведения кесарево сечения Распространенность такого метода среди роженец Великобритании я не считаю хорошей идеей. На сегодняшний день отсутствуют достоверные данные о его пользе. Никто не знает о возможном вреде для ребенка в результате его засеивания вагинальной микрофлоры. Например, через тампон в организм ребенка могут проникнуть такие вредные микроорганизмы из состава микрофлоры влагалища матери, как вирус герпеса или хламидии. До тех пор, пока не появятся достоверные сведения о пользе подобных манипуляций в долгосрочной перспективе и их безопасности, я бы рекомендовал молодым мамам воздержаться от засеивания ребенка собственной вагинальной микрофлорой. Для правильного строительства иммунной системы малыша имеется другой метод, которому уже несколько миллионов лет. Это грудное вскармливание. Материнское молоко способно устранить дисбаланс в составе кишечной микрофлоры ребенка, снижает риск развития аллергии. Грудное вскармливание помогает детям после кесарево сечения аккумулировать внутри себя правильные и полезные бактерии для дальнейшего построения здоровой иммунной системы. Многие матери, которые приходят ко мне в клинику, знают, насколько важно материнское молоко. Зачастую я слышу, Я хочу кормить грудью как можно дольше, потому что у нас в семье очень много аллергиков. Каково же разочарование этих женщин, когда от меня они узнают о том, что длительное вскармливание грудью не является панацеей против аллергии. Она, как и многие другие заболевания, может проявиться у ребенка в более старшем возрасте. Через 4-6 месяцев профилактический эффект материнского молока иссякает и сходит на нет. Но есть и хорошая новость. Если матери удалось до этого времени кормить малыша грудью, то все самое лучшее, что она могла, она для него уже сделала. Ребенок на ближайшие два года, возможно, чуть меньше подвержен развитию атопического дерматита. К сожалению, защиту от аллергии на цветочную пыльцу и аллергической астмы материнское молоко не обеспечивает. Здоровая иммунная система вопреки искусственному вскармливанию Если существуют причины, по которым естественное вскармливание невозможно, то мать не должна испытывать угрызений совести. Современное питание для грудничков по составу, качеству и количеству полностью покрывает потребности организма в нормальном развитии и росте. На сегодняшний день ученые хорошо осведомлены о взаимосвязи материнского молока с микрофлорой кишечника и иммунной системой ребенка и эффективно используют данные знания в производстве питания для малышей. Молочко для грудничков, между тем, бывает и гипоаллергенным. Оно разработано для малышей, склонных к аллергии. Гипоаллергенным оно называется потому, что не содержит аллергенов. Гипоаллергенное питание для младенцев, как и обычное питание, состоит из молекул белка коровьего молока. Но при его производстве белковые молекулы расщепляют на мельчайшие кирпичики. В таком виде белковые элементы более пригодны для переваривания человеком процессе пищеварения эти белковые кирпичики расщепляются ферментами, энзимами пищеварительной системы. В результате расщепления и целенаправленной термической обработки белок становится гипоаллергенным, то есть не вызывает выраженных аллергических реакций, в отличие от необработанного коровьего молока или обычного детского питания. По крайней мере, так нам заявляют производители. При расщеплении определенные белковые структуры остаются в неизменном виде. Именно они должны поддерживать иммунную систему малыша, тренировать ее для контакта с белками, формируя тем самым определенную невосприимчивость к пищевым аллергенам. Энергетическая ценность гипоаллергенного питания не отличается от обычного. Между тем, технологический процесс производства гипоаллергенных смесей предполагает различные варианты расщепления белковых молекул. Именно по этому признаку гипоаллергенные смеси принципиально отличаются друг от друга. Часто молодые родители в нерешительности рассматривают содержимое полок с упаковками детского питания и невольно задаются вопросом «А какая из них лучше?». Педиатры, отвечая на этот вопрос, охотно ссылаются на джинни исследования: «Joman Infant Nutritional Intervention» – лечебное питание детей Германии. Самое масштабное, продолжительное по времени и независимое исследование на предмет аллергии на фоне искусственного вскармливания. Около 2000 младенцев, подверженных аллергии, принимали в нем участие. Начиная с 1995 года, с определенной периодичностью проводилось обследование этих детей на выявление потенциального риска развития аллергии. Результаты исследования показали, что не все гипоаллергенные смеси достаточно и одинаково хороши и в долгосрочной перспективе способны снизить риск развития аллергических проявлений. Лишь только одна единственная гипоаллергенная детская смесь И специальное терапевтическое питание имели зафиксированный цифрами результат. Эта смесь и питание оказались достаточно эффективными в предотвращении развития атопического дерматита, но абсолютно бесполезными в отношении развития аллергических заболеваний дыхательных путей. В контрольной группе детей, которых вскармливали этой смесью, относительно группы детей, получавших обычную молочную смесь, На третий год проведения исследования было зафиксировано снижение риска развития атопического дерматита на 42%. По результатам того же исследования, проведенного на шестой год, эта цифра составила 36%. Это означает следующее. Правильно подобранное гипоаллергенное питание снижает риск заболеваемости атопическим дерматитом, но, к сожалению, не у всех детей. Однако в отношении астмы или аллергии на пыльцу – Такая гипоаллергенная смесь бессильна. Но натуральному материнскому молоку проигрывает даже самая лучшая смесь, что также было подтверждено в ходе исследования. И еще интересный факт. Эффективность подобных смесей ограничивается первыми четырьмя месяцами их приема. В дальнейшем кормление гипоаллергенной смесью никак не сказывается на уровне риска заболеть атопическим дерматитом. Таким образом, эффективность даже самой лучшей гипоаллергенной смеси вызывают некоторые сомнения. Тем не менее, педиатры рекомендуют ее склонным к аллергии детям, но только в том случае, если последние не находятся на естественном вскармливании. Поскольку мы не имеем права рекламировать определенный продукт на страницах данной книги, мы можем лишь порекомендовать родителям при выборе смеси читать мелкий шрифт на упаковке. На упаковке гипоаллергенной смеси, которая была признана лучшей, обязательно есть ссылка на Gini исследования. Между тем, другие производители откорректировали и улучшили свое детское питание, но нового сравнительного исследования подобного масштаба больше не проводилось. Мы категорически не рекомендуем кормить малышей детским питанием на основе соевого, козьего, лошадиного молока или молока других животных. Такие смеси не предназначены для профилактики аллергии у грудничков. Ученые в лабораториях производителей бутылочного молока пытаются не только помочь склонным к аллергии детям, В течение последних лет ученые искали способ, которым можно было бы привить детскую микрофлору кишечника с помощью живых бифидобактерий. Так появились пребиотики, пробиотики и детское питание, обогащенное этими компонентами. Пребиотики – это неперевариваемые компоненты пищи, которые косвенно влияют на микрофлору кишечника тем, что стимулируют рост особенно полезных бактерий. Пребиотики играют роль своеобразного удобрения для так называемых пробиотиков, к которым, например, относятся бифидобактерии. Все вместе они несут неоспоримую пользу в первую очередь для детей, которые появились на свет в результате сечения и находятся на искусственном вскармливании, а также для недоношенных детей. Дети, появившиеся путем кесаревосечения, как описано выше, оказались лишены прививки бактериями материнской, вагинальной и кишечной флоры, которую получают дети в результате естественных родов. У недоношенных детей заселение кишечника микроорганизмами тоже нарушено, поскольку после рождения для профилактики и лечения инфекций они получали антибиотики. Поэтому для недоношенных, как и для детей после кесарево сечения, характерно пониженное содержание защитных бифидобактерий в кишечнике, а содержание потенциально опасных бактерий прежде всего возбудителей внутрибольничных инфекций, зачастую превышена. Как следствие, такие дети находятся в группе риска по развитию воспалительных и зачастую опасных заболеваний кишечника. Пробиотики способны исправить подобную ситуацию и снизить этот риск, как показали первые исследования. Способствуют ли в действительности пребиотики и пробиотики заселению кишечника и полезными микроорганизмами, Предотвращают ли развитие кишечных колик в трехмесячном возрасте, защищают ли позже от развития аллергии и ожирения? Однозначных ответов на эти вопросы на сегодняшний день нет. Есть результаты некоторых исследований, но объективно данных еще недостаточно. Ученые видят в этом многообещающие возможности. Однако до сих пор отсутствуют веские доводы в пользу положительного влияния пребиотиков и пробиотиков на иммунную систему. До сих пор неизвестно, какие штаммы пробиотиков наиболее эффективны, в каком количестве они должны поступать в организм и что дает большие преимущества – один штамм или пестрая смесь из различных бактерий. В будущем мы узнаем об этом больше. Ученые делают в этом направлении значительные успехи, ведь в конце концов бутылочное детское питание – это хороший способ заработать большое количество денег. Дети, появившиеся на свет в результате кесарево сечения, недоношенные и те, кто находятся на искусственном вскармливании, начинают эту жизнь обделенными. Но это не приговор. Они оказались лишены возможности естественного строительства сильной иммунной системы. Но если в дальнейшем они станут придерживаться здорового питания, вести подвижный образ жизни, не подвергаться стрессам, существовать в условиях разумного баланса между чистотой и грязью, Если не будут злоупотреблять антибиотиками, которые убивают полезные бактерии и тем самым подавляют их способность помогать собственному организму, то у них есть неплохие шансы на долгую здоровую жизнь. Ведь наша иммунная система является долгостроем. Все, чего ей не хватает, в самом начале со временем можно компенсировать. Например, ГАЦ-исследование зафиксировало, что дети, появившиеся на свет в результате кесарево сечения, страдающие когда-то ожирением, в возрасте 19-28 лет имели абсолютно нормальный вес. У детей, родившихся в результате кесарево сечения, недоношенных и находящихся на искусственном вскармливании, Чья микрофлора изначально была представлена монокультурами, в дальнейшем, скорее всего, сформируется цветущий ландшафт из большого разнообразия различных микроорганизмов, которые, являясь частью его собственной врожденной иммунной системы, будут поддерживать организм в состоянии здоровья. В первые месяцы нашей жизни ключевые роли выполняет наша врожденная иммунная система. Большая часть ее механизмов является врожденной в дополнении к нашей кишечной и кожной флоре которые развиваются с рождением в течение первых месяцев жизни. А на заднем плане пассивный иммунитет от матери тихо и надежно несет свою службу. На начальных этапах этой защиты достаточно, несмотря на то, что миллионы бактерий, вирусов, паразитов, грибов, а также пыльца и шерсть домашних животных летают по всей квартире. Оседая на детских весах, кроватке и игрушках, наша врожденная иммунная система и пассивный иммунитет от матери, к счастью, Успешно оберегают организм ребенка от всяческих вторжений. Совместно им удается многое, но далеко не все. Пассивный материнский иммунитет в основном работает в отношении возбудителей, с которыми однажды уже контактировала мать. Но большинство возбудителей, которые пытаются напасть на малыша, скорее всего, ей не знакомы. Кроме того, пассивный материнский иммунитет после рождения ослабевает. Поэтому очень важно, чтобы с момента рождения в организме ребенка начинала формироваться его собственная адаптивная иммунная система, постоянно тренирующаяся команда защитников его организма в условиях образа жизни малыша и его потребностей. Век живи, век учись. Адаптивная иммунная система. Объявление о найме персонала для работы на адаптивную иммунную систему могло бы быть оформлено следующим образом. «Наша иммунная система – самая успешная защитная система. Мы уверенно побеждаем и изгоняем вирусы, бактерии, паразитов, споры грибов и многих других. Стань частью нашей дружной команды. Для выполнения особо сложных миссий в рамках иммунной системы набираются кандидаты, готовые незамедлительно приступить к работе. Стажер М.Ж. Должностные обязанности». Пожизненное обучение, постоянное знакомство с новыми возбудителями заболеваний. Самостоятельная и ангажированная мобилизация в случае нападений. Эффективная и быстрая реализация успешных стратегий в случае любого вторжения в организм. Развитие специальных оборонительных стратегий против возбудителей заболеваний, атакующих наиболее часто. Требования к кандидату. Целеустремленность, ориентированность на успех и высокая самоорганизация. Обязательность, аналитические способности, устойчивость к повышенным нагрузкам. Способность работать в команде, хорошие коммуникативные навыки. Способность организовать сотрудничество с собственными клетками организма. Мы предлагаем. В организме уже с первой схватки вас ожидают интенсивные, увлекательные и многолетние тренировки с постоянной сменой напарников прямо на рабочем месте. Интересная, ответственная и разнообразная деятельность перспективы в связи с расширением сети, бесплатное питание и проживание. На самом деле иммунной системе не требуется набирать работников через подачу объявления. Тем не менее, все кандидаты проходят тщательный отбор. Т и билимфоциты, которым будет отведена ключевая роль в формировании адаптивной иммунной системы, еще до рождения дремлют в форме гемопоэтических стволовых клеток в костном мозге. Такие гемопоэтические стволовые клетки способны трансформироваться в разные типы клеток крови. Некоторые из них в форме незрелых лимфоцитов уже на ранних сроках беременности дрейфуют по кровеносным сосудам к первичному месту дислокации иммунной системы, где набираются сил для выполнения в дальнейшем своих задач. Большинство клеточного сырья стягивается в вилочковую железу тимус. Там эти клетки превращаются в Т-лимфоциты, как тимус или тимоциты. Остальные пока остаются в составе мягкой ткани костного мозга, где превращаются в проби-клетки. B как bone marrow, с английского «костный мозг». Скоро эти T и B клетки начнут взаимодействовать с сотнями тысяч различных возбудителей заболеваний, которые они должны будут научиться распознавать и своевременно атаковать. На деле этот процесс организован сложнее, чем кажется на первый взгляд, ведь у клеток нет ни глаз, ни ушей, чтобы разглядеть или услышать врага. На протяжении миллионов лет эволюция заботилась о том, чтобы защитные клетки нашей адаптивной системы при отсутствии органов чувств научились идентифицировать врага. Возбудители заболеваний отличаются между собой разнообразием молекул, выступающих на поверхности их клеточной стенки или находящихся внутри. Некоторые из этих молекул, так называемые антигены, особенно интересны для адаптивной иммунной системы. Возбудители несут на своей поверхности и внутри себя множество специфических антигенов, характерных только для них. Существует множество миллионов различных конфигураций антигенов. Билимфоциты с их антителами и тилимфоциты должны научиться распознавать антигены и образовывать с ними связи для того, чтобы в дальнейшем обезвредить возбудителя. В образовании подобных связей участвуют рецепторы – Каждый рецептор на поверхности лимфоцита имеет уникальное строение и подходит к определенному виду антигена, подобно тому, как ключ подходит только к одному замку. Нашей иммунной системе необходимы миллионы вариантов рецепторов, чтобы распознавать различные антигены и совпадать с ними. В дополнение ко всему этому изобилию в организм регулярно вторгаются новые возбудители заболеваний с новыми наборами антигенов. Соответственно, наша защитная система всегда должна иметь в виду появление незнакомого врага. К подобным незапланированным неприятным неожиданностям она готовится путем постоянных тренировок, не покидая рабочего места, в результате образуются рецепторы новой конфигурации. Наш организм способен перемешивать генетический материал в клетках-предшественниках лимфоцитов. В результате случайным образом появляются миллионы различных генов, которые отвечают за построение миллионов различных специфических рецепторов. Тем не менее, каждый лимфоцит несет на своей поверхности только один рецептор, который совпадает только с одним единственным антигеном. На словах все кажется гораздо проще, чем есть на самом деле. Для того, чтобы клетки могли исправно выполнять свою работу, им необходимо пройти два цикла отбора. В первом цикле они учатся распознавать другие клетки иммунной системы, чтобы сотрудничать с ними, сражаясь с возбудителями. Ключевая роль в этом процессе отводится уже известному MHC-комплексу, которым снабжены все ядерные клетки и который является специфическим, то есть индивидуальным для каждого индивидуума. Лимфоциты должны уметь распознавать MHC-комплексы. Лимфоциты, которым такая наука никак не поддается, просто погибают. Другие проходят в следующий тур – положительная селекция. Во втором туре лимфоциты должны доказать, что способны отличить врага от друга, чтобы в усердном порыве не атаковать случайно собственные антигены организма. Тот, кто не справится с этим испытанием, отрицательная селекция, будет уничтожен. Условия отбора очень жесткие. 90% лимфоцитов не справляются и погибают. Выжившие настоящие победители. Хоть они считаются уже иммунокомпетентными лимфоцитами, но на практике они еще ни разу не встречались с чужеродным антигеном. Поэтому они получили название наивных лимфоцитов. С током крови из стимуса и костного мозга наивные лимфоциты направляются в селезенку, периферические лимфоузлы, миндалины и некоторые участки кишечника. В местах дислокации они формируют центры дополнительного образования. Еще наивные лимфоциты обучаются в этих центрах совместно с напарниками, антиген-представляющими клетками. Эти клетки несут на своей поверхности обломки белковых молекул материаловозбудителей, то есть бактерий, вирусов и других. Обломок белковой молекулы в этом случае выполняет роль антигена, задерживается структурами MHC-комплекса на поверхности антиген-представляющей клетки и в дальнейшем демонстрируется наивным неопытным лимфоцитом. Наличие миллионов возможных конфигураций рецепторов на поверхностях клеток лимфоцитов увеличивает шанс того, что однажды рецепторы одного из наивных лимфоцитов совпадут с комбинацией MHC-антиген на поверхности антиген-презентирующей клетки. После того, как замок и ключ однажды совпадут, лимфоцит становится активным. Такой лимфоцит размножается, давая миллионное потомство, и каждый из его потомков несет на своей поверхности одну и ту же информацию – клонирование. Лимфоциты, рецепторы которых не подошли ни к одному из представленных антигенов, погибают. Активированные Т-лимфоциты могут самостоятельно убивать поврежденные клетки или возбудителей, цитотоксические Т-лимфоциты, или дирижировать остальными клетками и их помощниками, антителами, цитокинами и другими активными компонентами системы комплемента, Т-хелперы. Активированные Б-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, которые в большом количестве производят уникальные специфические антитела, прикрепляющиеся к антигенам пробегающих мимо болезнетворных агентов и поврежденных собственных клеток, подобно кирпичикам конструктора Лего. Адаптивная иммунная система, наконец, может приниматься за свою работу. Небольшая подгруппа лимфоцитов еще раз проходит специальное обучение и получает квалификацию регуляторные клетки. Эти клетки выполняют функцию надзорного органа в иммунной системе. Они регулируют иммунные процессы и следят за тем, чтобы их клеточные коллеги своевременно прекращали свою работу, как только уничтожат возбудителя заболевания. Они мудрые товарищи, которые в разгар боя призывают к сдержанности. В то время как оставшиеся отряды, созванные на борьбу иммунных клеток, еще ожесточенно борются с вирусом насморка или пыльцой, а человек уже измучился от слезотечения, зуда в глазах и текущего носа, регуляторные клетки кричат «Бойцы, отступить на исходные позиции!» Прекращаем эту резню. Чем больше ТИИБ-лимфоцитов регуляторов в организме, тем меньше напряжена иммунная система. Группа других лимфоцитов образует сообщество клеток памяти. Эти клетки заботятся о том, чтобы наша иммунная система подмечала, как выглядят ее враги, и запоминала стратегию борьбы с подобными возбудителями. Некоторыми заболеваниями, например, оспой или свинкой, мы переболеваем лишь раз в жизни. По такому же принципу нас защищает и вакцинация. Биллионы B и T лимфоцитов регулярно курсируют в нашем кровотоке, наших органах и тканях в поисках врагов. Они чертовски способны к обучению. С каждым перенесенным заболеванием наша адаптивная иммунная система становится совершеннее и умнее. При каждой повторной атаке разгромленного ранее врага эти клетки реагируют более прицельно и очень быстро избавляют организм от непрошенного гостя. Первые инфекции, стерильность, Дезинфекция. В последнее время я часто наблюдаю, что в кармашках колясок всегда есть бутылочки с дезинфицирующим средством, которые по любому поводу идут в ход. Матери дезинфицируют свои руки, прежде чем достать ребенка из коляски, дезинфицируют столики для пеленания в кафе, собственные соски перед кормлением. Чрезмерная предосторожность. Хотя очень важно, чтобы родители оберегали новорожденного от контакта с большим количеством микробов. Некоторым родителям интуитивно удается делать это правильно. Они тщательно моют руки с мылом, прежде чем контактировать с ребенком, моют бутылочки и соски, просят простуженных друзей и родственников не приближаться к ребенку, избегают большого скопления людей в доме. Таких мероприятий вполне достаточно, чтобы поддержать иммунную систему грудничка в первые недели его жизни. Иммунитет может неторопливо играть с бактериями, которые присутствуют в окружающей его среде, В результате таких тренировок он крепнет и становится сильнее. Однако среди относительно безобидных микроорганизмов могут скрываться злые и опасные. К счастью, с помощью унаследованной от матери иммунной системы и формирующейся собственной иммунной системы ребенку удается продержаться на плаву в течение первых шести месяцев и остаться здоровым. Правда, иногда может иметь место и печальный сценарий, если ребенок перед родами или во время родов заразился от матери вирусом оспы или герпеса, или стрептококковой бактерий. В отношении этих трех возбудителей у ребенка отсутствуют механизмы защиты, а только еще формирующаяся собственная иммунная система не в состоянии их подавить. Диагностика врачом инфекции, вызванной одним из этих возбудителей, автоматически означает острое, угрожающее жизни состояние, и ребенка необходимо срочно лечить. Через 3-4 недели грудничок уже в состоянии справляться со злыми возбудителями силами собственной иммунной системы. Если ребенок и заболевает в первые месяцы жизни простудным заболеванием, то болезнь, как правило, сопровождается небольшим кашлем или насморком, которые проходят сами через пару дней, никакой трагедии. Достаточно часто малыша атакуют дрожжевые грибы, проникая в рот или места контакта с подгузниками. Грибам нравится влажная теплая среда обитания. Их споры можно обнаружить повсеместно на нашей коже и наших слизистых. В норме молодая микрофлора кожи подавляет размножение грибков и препятствует их расселению на поверхности кожного покрова. Но иногда им удается прорваться через кожный барьер, например, в области контакта с подгузником, где кал и моча, возможно, нарушили целостность оболочки микрофлоры. В сравнении с вирусами или бактериями споры грибов очень крупные. В первые месяцы жизни иммунной системе еще предстоит обучиться справляться с такими гигантами. Иногда для того, чтобы поддержать ее в этом сложном деле, требуется дополнительное использование противогрибковых средств. После того, как ребенку исполнился год, его иммунная система уже достаточно хорошо натренирована, чтобы самостоятельно противостоять грибкам в ротовой полости и в области контакта с подгузниками. Родители могут сами заметить прогресс в развитии иммунной системы ребенка, который выражается в отсутствии видимых признаков грибкового поражения. Если у грудничка в первые шесть месяцев жизни поднимается температура, иногда это может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей. Девочки более склонны к развитию инфекции мочевыводящих путей, чем мальчики. По сравнению с уретрой мальчиков, уретра девочек короче и менее защищена, что облегчает возбудителям проникновение в мочевой пузырь. В этом случае педиатр исследует пробу мочи под микроскопом и высеивает образцы на питательную среду, чтобы определить вид возбудителя. Только тогда он может назначить антибиотик, который целенаправленно поражает конкретного возбудителя и хорошо выводится почками. Иногда за симптомами воспаления мочевого пузыря скрывается порог развития почек, мочевыводящих путей или мочевого пузыря. Однако с помощью УЗИ хороший врач всегда безошибочно определит состояние органов. К распространенным первым инфекциям у грудничков, протекающих на фоне температуры, относятся воспаление среднего уха. Зачастую причиной недуга является вирус. Но и бактерии могут стать причиной такого болезненного воспаления. Чаще всего это пневмокок или внушающая страх гемофильная инфекция типа B. К счастью, на сегодняшний день существуют вакцины, способные защитить ребенка от этих двух опасных представителей бактериального мира. Воспаление оболочек головного мозга встречается реже. Причиной развития столь серьезного заболевания являются уже названные представители, а также менингокок. Последний особенно коварен. Воспаление оболочек головного мозга, которое он вызывает, развивается молниеносно, настолько быстро, что все попытки врачей оказать помощь ребенку оказываются бесполезными. Многим детям не удается выжить. Те, кто выживает, могут остаться тяжелыми инвалидами. В последнее десятилетие ученые разработали две эффективные вакцины против опасного воспаления оболочек головного мозга, вызванного менингококом, благодаря чему большинству детей удастся никогда в жизни не столкнуться с этим опасным заболеванием. С возраста двух месяцев ребенка начинают прививать согласно календарю прививок от возбудителей других опасных заболеваний, например, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Многие родители скептически относятся к прививкам. Они спрашивают, не слишком ли рано проводить вакцинацию, ведь иммунная система еще не окрепла. Не вредно ли? Когда несколько вакцин вводятся комплексно и одновременно. Некоторые любят рассказывать страшилки из интернета про последствия вакцинации. Те, кто желает подробнее узнать, как работают вакцины, на что они способны и каких побочных эффектов можно от них ожидать, могут ознакомиться с информацией в главе 19. В ней подробно рассказано о прививках и их влиянии на иммунную систему. Питание, прикорм, аллергены. Иммунная система питается вместе с нами. Наша иммунная система не любит вторжений чужаков. В большинстве случаев она избавляется от них с определенным спокойствием. Но иногда она может и взбунтоваться например, реагируя сыпью, поносом, кашлем и удушьем на определенные продукты питания или компоненты растений, например, глютен. В самых крайних случаях на фоне такой гиперреакции возможно развитие шока и летальный исход. Пищевая аллергия, атопический дерматит или целиакия, то есть непереносимость глютена, могут начать проявляться уже в грудничковом возрасте. Специалисты и пациенты теряются в догадках, почему эти недуги в последние десятилетия встречаются все чаще. Пищевые аллергии. Согласно одной из теорий, появления и распространения пищевой аллергии среди населения связано непосредственно с питанием. Как уже было сказано ранее, в организме пища расщепляется под воздействием энзимов, которые содержатся в слюне и пищеварительном соке желудка и кишечника. Нужные организму вещества в результате расщепления используются как топливо и разносятся стоком крови по всему организму ненужные, утилизируются как отходы через кишечник. Иногда в процессе расщепления происходит сбой. Тогда организму не удается расщепить молекулы белка до отдельных аминокислот. Образуются обломки белковых молекул, представляющие собой короткие аминокислотные цепи, которые выводятся. Если такой белковый обломок, например, от арахиса, попадает в лимфатические пути и начинает передвигаться по организму, он незамедлительно станет объектом пристального внимания иммунных клеток которые распознают в нем чужака, обезвредят и запомнят как болезнетворного агента. Если однажды частичка белка от арахиса еще раз встретится на их пути, к этой встрече они уже будут готовы. Иммунная система моментально отреагирует синтезом антител, направленных на этот мельчайший кусочек белка. Однажды такая схема реагирования становится настолько хорошо отлаженной, что иммунные клетки начинают атаковать уже в тот момент, когда арахис только-только оказывается на языке. Тогда в течение минуты слизистые отекают, язык утолщается, человеку становится тяжело дышать. Если помощь вовремя не подоспела, возможен смертельный исход. Всего лишь из-за одного орешка. Пищевая аллергия развивается преимущественно на продукты, богатые белком и жирами. Яйца, молоко, орехи, очень редко на колбасы и мясо. Симптомы аллергии также часто провоцируются яблоками, киви, клубникой и томатами. Непереносимость глютена. Целиакия. Глютен – белковая составляющая зерновых, способен самым негативным образом активизировать нашу иммунную систему. Если говорить по сути, то глютен – это оружие, которое в первую очередь пшеницы помогает защищаться от губительных для нее насекомых. Чтобы мы не стали смотреть на кусок хлеба и видеть вместо него дозу крысиного яда, важно подчеркнуть, что в норме глютен не способен причинить нашему организму никакого вреда. Жуйте хлеб и не переживайте. Тем не менее, у некоторых людей наблюдается особенная чувствительность к глютену. Это вещество, не до конца переварившись, попадает в кишечник и, вклиниваясь в межклеточное соединение, расшатывает их. Когда глютен заползает туда, где ему, собственно, нечего делать, иммунная система начинает предпринимать меры, направленные на изгнание незваного гостя. Треть людей Западной Европы появляется на свет с предрасположенностью к целиакии. У 0,5% из них эта предрасположенность развивается в заболевания, преимущественно в возрасте от 1 года до 8 лет и от 40 до 50 лет. После употребления в пищу пшеницы, хлеба или пиццы, а у взрослых и после глотка пива в кишечнике начинается воспалительный процесс. Человека начинают беспокоить мучительные боли в животе и диарее. Дети больные целиакии – Плохо прибавляют в весе, медленно растут, внешне очень бледные, как страдающие дефицитом железа. У них изменяется поведение, они становятся более плаксивыми. У взрослых может развиться бессонница, повышенная утомляемость, депрессивное состояние или даже бесплодие. Само по себе заболевание периодами может стихать, а иногда обостряться. Подробнее об этом мы поговорим позже. Атопический дерматит. Кожа на щеках, за ушками, в локтевых и коленных сгибах или в области голеностопного сустава становится сухой, шелушится и краснеет. Никакие средства по уходу за кожей не делают ее снова нежной. Иногда на пораженных участках появляются опрелости, гнойные коросты. Младенец становится очень неспокойным, чешется и плохо спит на фоне постоянного кожного зуда. Такое состояние заставляет родителей сильно беспокоиться. Атопический дерматит, Это хроническое заболевание кожи, характерное для детского возраста, встречается достаточно часто. Еще несколько десятилетий назад считалось, что плохие отношения между детьми и родителями могут спровоцировать развитие атопического дерматита. Также считалось, что профессиональная принадлежность родителей может способствовать возникновению заболевания. «Типичная болезнь детей-академиков», – бурчала себе под нос акушерка, когда речь заходила об атопическом дерматите и его причинах. Современные родители не должны испытывать чувство вины, если их ребёнок страдает атопическим дерматитом. Хроническое воспалительное заболевание кожи не имеет ничего общего с плохими взаимоотношениями в семье, тем более с тем, что родители учились в университете. Причины этого заболевания тесно взаимосвязаны с нарушениями барьерных функций кожного покрова, изменениями в микрофлоре кожи и врождённой особенностью иммунной системы особенно остро реагировать на раздражающие факторы окружающей среды. Тем не менее, атопический дерматит может внести разлад в тонкие взаимоотношения родителей и ребенка. Со временем многие родители приходят в отчаяние, потому что страдают вместе со своим ребенком, который постоянно расчесывает себя до крови. Сверстники такого ребенка зачастую сторонятся, потому что его кожа выглядит очень странно и даже пугающе. Дети чувствуют отчаяние родителей и то, что с ними что-то не в порядке, начинают переживать, в результате их состояние усугубляется. Замкнутый круг, из которого зачастую семья может вырваться, только обратившись за профессиональной терапевтической помощью. Если отец и мать страдают атопическим заболеванием, то есть атопическим дерматитом, астмой или сенной лихорадкой, то с вероятностью 50-70% такими же расстройствами будет страдать ребенок. Ученые обнаружили ген, который играет одну из ключевых ролей в развитии атопического дерматита. Это ген филагрина. Если этот ген сломан, то он не сможет производить клей, собственно, белок филагрин, который обеспечивает плотное прилегание клеток верхнего слоя кожи друг к другу. В результате кожный барьер настолько перфорирован, что через него легко проникают микроорганизмы и аллергены. Но предрасположенность – это еще не диагноз, а всего лишь вероятность заполучить данное заболевание. Для того, чтобы развился атопический дерматит, должно совпасть сразу несколько факторов. В конце концов, 30% всех детей с атопическим дерматитом генетически молчаливы, не имеют известной генетической причины. Атопический дерматит, как и пищевые аллергии и непереносимости, не относят к классическим наследственным болезням. Уже давно известно, что такие продукты питания, как коровье молоко, куриные яйца, пшеница или соя, считаются триггерами в развитии атопического дерматита. До недавнего времени педиатры настоятельно рекомендовали родителям детей, склонных к проявлениям атопического дерматита, не кормить их этими продуктами в течение первого года жизни. При этом у некоторых детей даже при отсутствии контакта с этими продуктами все равно развивался атопический дерматит. И врачи искренне удивлялись, когда обнаруживали в крови ребенка высокое содержание антител именно к аллергенам продуктов этой группы. Но удивительного тут мало. Известно, что для развития аллергии у ребенка достаточно, если отец или мать испекут пирог из теста, содержащего яйца, муку и молоко. После приготовления пирога родители прикасаются к ребенку, в результате чего с их рук на чувствительную кожу малыша переносятся мельчайшие частицы смеси для выпечки. Как только это происходит, организм запускает защитную реакцию. Включается синтез агрессивных Т-лимфоцитов-хелперов второго типа, которые способствуют развитию аллергических реакций. Чтобы этого не случилось, начиная с четвертого месяца родители могут спокойно приучать организм своего чада к подозрительным продуктам, особенно если ребенок до этого вскармливался грудью. Тогда иммунная система совместно с микробиомом в большом количестве образуют лимфоциты-регуляторы, подавляющие чрезмерные реакции иммунной системы и обеспечивающие спокойствие в иммунной системе. Относятся ли к провокаторам развития атопического дерматита бытовая пыль, пыльца и шерсть животных на сегодняшний день еще только изучается? Единственное, в чем можно быть уверенным – стресс, ношение шерстяной одежды, отдушки и консерванты в косметике, холод, пот, сухость, влажность и курение могут вызвать его обострение и способствовать более тяжелому течению заболевания. Следующая причина – это микроорганизмы кожи. В норме на нашей коже обитает пестрая смесь из огромного количества микроорганизмов. Все вместе они образуют микрофлору кожи. Иногда здоровый баланс в этом сообществе микроорганизмов нарушается. Штаммы бактерии Staphylococcus aureus, мерзкого провокатора образования гноя, вытесняют хорошие полезные микроорганизмы. Если в этой борьбе неоспоримое превосходство остается за Staphylococcus aureus, это может спровоцировать проявление симптомов атопического дерматита или усугубить его течение. Может случиться, что при расчесывании бактерий с ногтей попадают в ранки на коже, в результате чего усиливается зуд. Родители могут предпринять некоторые меры, чтобы защитить детей. Правило номер один – сохранять спокойствие. Правило номер два – как можно больше времени проводить на улице. Свежий воздух, солнце и движение улучшают состояние при атопическом дерматите. Уход за кожей. Многие родители считают, что обильное нанесение крема-эмолента на кожу способствует ее регенерации и защите. Но часто кремы не помогают если проявление атопического дерматита уже есть. Атопический дерматит протекает вспышками, иногда стихает, а иногда обостряется. В нашей практике мы рекомендуем при лёгкой форме атопического дерматита обрабатывать кремом, не содержащим кортизол, поражённые участки кожи. Чистая вода и очищающие средства, не содержащие мыло, синденты, бесщелочные моющие средства, лучше, чем обычное мыло и шампуни, которые обезжиривают кожу и могут вызвать аллергию. При средней и тяжелой форме атопического дерматита не обойтись без кортизола или иммуномодуляторов. Производная макролактама – один из видов ингибиторов кальцинейфрина, применяемые для лечения атопического дерматита. Надежды возлагаются на лосьон нового поколения, который был разработан в лаборатории университета города Сан-Диего. Это средство способно восстанавливать численность хороших бактерий на кожном покрове, которые были вытеснены злым Staphylococcus aureus. По результатам исследования, через 24 часа после нанесения данного трансплантата количество Staphylococcus aureus на кожном покрове значительно уменьшилось. Вероятно, в будущем будет возможным лечить больных атопическим дерматитом с помощью хороших представителей их собственной микрофлоры кожи. Также с марта 2017 года в США одобрен препарат иммунной терапии Моноклональное антитело, специфически подавляющие воспалительные и аллергические реакции в коже, а значит и ужасный зуд, надежда для многих пациентов с тяжелыми формами атопического дерматита. Предотвратить аллергию с самого начала за счет правильного питания. В последние десятилетия ученые особенно интенсивно занимались вопросом, какая стратегия питания является лучшей с точки зрения предотвращения развития аллергии. Вся их работа была сконцентрирована на поисках ответа на вопрос, нужно ли приучать ребенка к различным возможным аллергенам уже в раннем возрасте или наоборот, как можно дольше оберегать ребенка от контакта с ними. На сегодняшний день доподлинно известно, что правда находится где-то посередине. Доказано, что после исполнения четырех месяцев еще на протяжении трех-четырех месяцев иммунная система привыкает к постоянным новым знакомствам и учится правильно вести себя с аллергенами. В это же время у ребёнка возрастает потребность в питательных веществах, и родители должны начинать вводить прикорм, параллельно отучая ребёнка от материнского молока. Вначале в качестве прикорма можно давать приготовленные дома овощи с картофелем или рисом или покупать готовое детское пюре в баночках. С 10 месяца ребёнок должен питаться тем же самым, чем питаются остальные члены семьи. Родителям не нужно избегать белковых бомб, таких как омлет, яичница, сыр, крабы или продукты, содержащие глютен. Даже арахисовое масло разрешено, при этом запрещен цельный арахис, и то по причине возможного удушения. Полное ограждение ребенка от потенциальных пищевых аллергенов не является панацеей от аллергии в дальнейшем. Но стоит иметь в виду, что продукты, относящиеся к особо аллергенным, не должны поступать в организм ребенка одновременно. Есть ли смысл приучать ребенка к аллергенам раньше, чем ему исполнилось 4 месяца? Нет, это не дает никакой дополнительной защиты от аллергии. Во всяком случае, если аллергены поступают из баночек или с родительской кухни. Груднички с первых дней жизни через материнское молоко получают небольшие порции аллергенов из продуктов питания, которые употребляет мать. С помощью этой обучающей игры Иммунная система маленькими шажочками разрабатывает свой оптимальный механизм взаимодействия с потенциальными аллергенами. Второй год жизни. С седьмого месяца иммунная система ребенка остается одна в этом мире. Материнские антитела, которые первые полгода защищали организм от большого количества болезней, распадаются. Но собственная адаптивная иммунная система ребенка в первые недели и месяцы прилежно обучалась и теперь может держать оборону. Врожденная иммунная система и без того работает уже несколько месяцев и надежно защищает. Кожи и слизистые, веки, мельчайшие реснички в дыхательных путях, соляная кислота в желудке, миллионы микроорганизмов в кишечнике и огромная семья белых кровяных телец в кровеносных сосудах и тканях заботятся о том, чтобы организм был в значительной степени защищен от различных возбудителей заболеваний. И это здорово. Ведь скоро основными местами пребывания ребенка станут развивающие группы для малышей, кафе для мамочек, курсы плавания, а для кого-то и садик. К сожалению, во всех этих местах блуждает огромное количество вирусов и бактерий, готовых напасть на ребенка. Они являются причиной кашля и насморка, реже диареи и известной трехдневной лихорадки – розеолы. Вирус розеолы действительно провоцирует подъем температуры сроком на три дня, что сопровождается высыпаниями по всему телу. Счастье, что это заболевание не представляет серьезной опасности. Родители могут снизить температуру с помощью жаропонижающих, обеспечить ребенку покой и просто ждать, когда выйдет трехдневный срок болезни. Большинство родителей в период трехдневной лихорадки чувствуют себя очень неуютно, потому что развивается она внезапно и без видимых на то причин. При постепенном подъеме температуры родители реагируют более спокойно, даже когда столбик термометра приближается к отметке 39 градусов. В возрасте от 7 до 10 месяца повышение температуры может сопровождаться видимыми признаками – кашлем, насморком или диареей. Родители думают, что у ребенка всего лишь режутся зубки. Ежедневно родители в моей практике рассказывают, что у их ребенка подскочила температура на фоне прорезывания зубов. В конце концов, это предположение было подтверждено акушеркой, подругой и толпой родственников, возможно, даже семейным доктором. Им следовало бы знать, что по результатам масштабного исследования подъем температуры на фоне прорезывания зубов уже давно считается лишь мифом.